Невестка внутренне сжалась. Влиянию матери она ничего противопоставить не могла. Единственное, что могла сделать, это смиренно опустить глаза. Внутренне проклиная старуху. «Хоть бы сдохла, старая корга! Хоть бы ты сдохла!» Словно молитву повторяла она. «Из носу тебе никакого нет! Хоть бы лихорадка забрала, лихоманка иссушила!» «Стало мне известно, мой сын, что ты отрока твоего и внука моего Ивана Молодого решил отправить с посольством в Орду. Иван с трудом выдержал пылающий взгляд матери и вместо ответа кивнул, облизывая пересохшие губы. — А ли неведомо тебе, что татары поганые Ванюшу в полон могут взять или заложникам оставить? Они не посмеют. — Где это видно? Наследника твоего единственного в стан врагов отправлять. Али, ты совсем ума лишился? Или правый бояре в постели стал о государстве думать? Свекровь говорила так, словно не замечала присутствия Софьи. Ты не права, матушка, — осмелился все-таки возразить Иван. Ванюша сам попросился в Орду его отправить, — Да и пора ему посольскому делу учиться. И о Софье ты слишком строго судишь. Она мне первый во всем помощник. Посмотри, какое чудо в Москве строить будем. — Не нужны державе нашей изыски заморские, — сурово возразила Мария Ярославна. — Простота спасение души. А в роскошестве для государства нашего только погибель бесславная. Без палат каменных наши деды и прадеды жили, и мы проживем без затеи и новизны чужестранной. — Конечно, жили и живете, — не выдержала Софья. — По пять пожаров в год. Вспыхнет огонек, и нет вашей простоты одной пепелище. Мария Ярославна перевела немигающий взгляд на Софью, словно увидела невестку впервые. — Оставь нас одних, Иван. — попросила, словно приказала. — Надо бы на мне с твоей любезной обсудить одно дело важное. — У меня от моего мужа секретов нет, — вскинула голову Софья, без страха встретив пылающий взгляд свекрови. — Ты в этом уверена? Голос Марии Ярославны прозвучал вкратчиво, но угроза была слишком явная. — Мне вас оставить? Иван Третий явно сомневался. Софья только кивнула. Великий князь со вздохом облегчения вышел. — Ты думаешь, обморочила моего сына, и никто тебя не остановит? — Что вы имеете в виду? — Ты думаешь, мне неизвестно, кто в голову Ивана идею сына своего в орду отправить заложил? — Смерти Ивановой ищешь. — Да только зря стараешься, змея византийская. Я твою нутро гнилое насквозь вижу. И не я одна, недолго тебе осталось. А чужестранцев твоих один прах на Руси останется. — Вы не посмеете, И слишком поздно, князь на моей стороне. — Сына моего ты, может, своим зельем проклятым и напоила, да только он не вечен. — Да и надоешь ты ему скоро. Брюхо твое гнилое и бесплодное, И рот твой ни на что не годный Одних девок носишь в подоле своем. Да только наследнику Ивана есть. Иванюшу я тебе, сука приблудная, Извести не дам. Пока жива, не будет тебе и ублюдком Твоим проклятым покоя. Они стояли одна против другой, Словно на дуэли. Если бы можно было убить взглядом, то обеих уже не было бы в живых. Столько ненависти, ярости. Все разъединяло этих женщин. Даже внешне трудно было представить, насколько не похожи. Невысокая кругленькая Софья и высокая худая Мария Ярославна. Как ни странно, но Софья в этот момент подумала, насколько похожи они были трое. Мать, сын и внук. Как она раньше не замечала, что Иван молодой был копией отца и бабушки. «Мария Тверская сыночка с обожаемого мужа лепила», — поговаривали бояре, с любовью посматривая на будущего великого князя. В этот момент Мария Ярославна повернулась на каблуках и вышла, не удостоив свою невестку даже прощальным словом. Жалобно заскрипела, громко захлопнулась дверь за вдовствующей княгиней матерью. Софья только плюнула вслед своей свекрови, вложила в свой плевок всю ненависть и проговорила почти вслух. — Пока ты жива, да только посмотрим, насколько тебя хватит, и на твоего змеёныша найдётся управа. — мортым, княгиня! Не на жизнь, а на смерть! Она присела на стул с высокими подлокотниками, стоявшей у окна, и застыла. «Адмортем, проклятая Мария, адмортем!» Иван молодой адмортем Патрикеев стучала в ее голове. Она перечисляла с удивительным хладнокровием имена своих врагов, словно забивала гвозди в крышке их еще не существующих гробов. Память вернула ее в детство. Маленькая девочка, одиноко бродящая по пустынным и холодным залам Ватикана, презрительные взгляды. Многозначительные усмешки вокруг, понимающие кивки в их сторону, и это императоры Византии. Сик-транзит Глория Монди. Она и ее семья нищие, бесконечно просящие подаяние Сикста IV. Каждый день унижения, каждый день безмолвное страдание в глазах преждевременно состарившегося отца. Бесконечно лгать, изворачиваться, лицемерить, чтобы выжить. «Наследники без престола, императоры без империи, дети без родины. И каждый день она должна была отрекаться от всего, что дорого». Перед глазами встали суровые стальные глаза кардинала Виссариона. «Греческая вера — заблуждение», — говорил словно стигал плеткой он. «Византия была наказана за отступление от истинной кафолической веры». Ты должна стать орудием истребления последних островков векового заблуждения и раскола. В единстве сила христианства.